Глава двадцать четвертая Эмиль Винге постучал в сломанную дверь Корделя. сейчас еще ранний. О том, что солнце все же собирается когда-то появиться, можно догадаться только по узкой малиновой нитке над горизонтом. За дверью послышалось движение. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась отечная, в шрамах и рубцах от ожогов, физиономия напарника. «Спуститесь на улицу и подождите меня там, Эмиль! Только парик на пудрю!» В скорняжном переулке темно. В единственном фонаре кончилось масло. Совсем недавно от фитиля еще поднимается вихляющаяся струйка дыма. Булыжник покрыт белой шерстью инея. Окна щеголяют затейливыми морозными кружевами. Топтаться на морозе пришлось совсем недолго. Появился кордель... И они, молча, не договариваясь, двинулись в сторону корабельной набережной, к свету, туда, где на фоне наливающегося синевое небо все четче вырисовывались мачты пришвартованных торговых шхун. «Что нового, Жан-Мишель?» «Не хочу сейчас говорить. Присядем?» Они уселись на бухту сложенного у причала каната. кардель подождал немного. Винге молчал. «А вы, Эмель?» Вы-то как провели ночь? Заходил к вам вечером пусто, но настроение у вас, как погляжу, неплохое. Хотел было спросить уж не на Баггин с Гаттом вы побывали, но прикусил язык. За откровенным ответом может последовать такой же откровенный вопрос. Но ответ Винге оказался вовсе уж неожиданным. Как я провел ночь? Не знаю. кардель вытаращил глаза в самом деле не знаю ходил по городу кажется одним словом думал всю ночь в такой холод да ну знаете и как надумали что то стоило так мучиться даже анмишель стоило непривычно твердо произнес Винги. теперь Мне все ясно, что именно, что всю свою жизнь я был упрямым ослом, сражался с ветряными мельницами. Винге уловил непонимающий взгляд Корделя и поправился. С несуществующими врагами. Вчера я посетил мою невестку. Оказывается, брат оставил мне обоснование тезиса, который я всю жизнь отвергал. и в то же время подтверждение моей правоты. Оказывается, и я тоже был прав. И как, скажите мне, соединить два принципа, если истинность одного непременно означает ложность другого? кардель пожал плечами, а почему бы и не соединить, большое дело. Эмиль зажмурился и подставил лицо восходящему солнцу. величественному раскаленному диску, безжалостно разрывающему хрупкую пелену ночных облаков. Мы влачим наше существование в хаосе бытия. Мы создаем символы и стараемся наполнить их содержанием, пытаемся внести порядок в то, что и по определению, и по сути является беспорядком. И делаем это в высшей степени произвольно. Какие-то принципы возводятся в абсолют, а потом выкидываются за ненужностью. Похоже, человечество рождено для рабства. Мы бормочем себе в утешение выдуманные большей частью лживые правила и не понимаем, что этим раздуваем меха в кузнице, где куются наши цепи. Какие еще лживые правила? Все до единого. Все, в какие мы по глупости своей верим». И даже если они не лживые или не совсем лживые, иными словами, для кого-то действуют одни правила, для кого-то другие. И они вполне могут быть противоположными не только по смыслу, но и по лежащим в основе нравственным категориям. Кордель даже крякнул. Эк, категориям. А вы, Эмиль, вы в самом деле так считаете? «Ни во что верить нельзя, вера бессмысленна. А как же тогда двигаться вперед?» Эмиль затряс головой. «Нет, нет, вовсе нет, вы меня неправильно поняли. Я вполне могу верить в то, что выбрал предметом веры. Но выбрал свободно, не под влиянием привычных представлений. Вся моя борьба с отцом, с Сесилом — не что иное, как попытка доказать, что я прав, а они не правы Мы сотворили из разума золотого тельца, но в самом понятии «разумного» нет ни крупицы золота, оно из другого металла, темнеет, ржавеет и превращается в прах. Истина в том, что каждый из нас одинок и свободен. Свободен сделать собственный выбор именно в тот момент, когда сообразит – Внушенные истины также же непостоянны и конечны, как и сама жизнь. Их можно выкинуть за ненужностью. Легко, как сдуть пушинку с плеча, и тяжело, как сбросить ермо, которое ты сам считаешь необходимым условием жизни. Чем я занимался всю жизнь? Пытался соединить противоположности и никогда не задавался вопросом, зачем с этим покончено? Я свободен, Жан-Мишель, наконец-то свободен, и разум и душа мои свободны. А Сесил — одна из химер, которые преследовали меня всю жизнь, прощен, хотя никакой его вины нет. Да будет ему земля пухом. Мне очень хотелось бы, чтобы он был жив. Но все мы всего лишь шашки в бессмысленный и лишенный правил — Игре вероятностей. кардель вздохнул и тоже подставил солнцу ту половину лица, которая меньше пострадала от ожогов. Не стану притворяться. Ни Шиша не понял из того, что вы тут рассуждали. Нет, кое-что все-таки понял. Понял, что если хоть один из нас может задумываться о такой ерунде, значит, не все потеряно. шучу. Но, похоже, вы отбросили все ваши сомнения. Что будем делать? Эрик Треруссур, Линнея, его несчастный кузен Шильд, юные гернгутеры Альбрехт и Вильгельм. Спасти их мы не могли. Но поведать миру, что с ними случилось, обязаны. Тихо Сетон должен предстать перед судом, а его история — поведано всем, у кого есть уши. Но эвмениды, братство, как они сами себя называют, они же сделают все, чтобы его выгородить. Хотя, черти в аду им, братья. Совершенно верно. И это наша вторая задача, не решив которую мы не сможем приступить к решению первой. Уничтожить эвменидов. Вот тут-то и причина моих сомнений. Единственное оружие, которым мы располагаем, скажем так, его прицельность подобна катящемуся с горы камню. Мы можем ударить сразу по всем с одинаковой силой, не разбирая, кто из них более виновен, кто менее. Нам не удастся выйти из этой истории, не запачкав рук, потому что мы собираемся обвинить их вовсе не в том, за что они должны понести наказание. Пути правосудия, как и Господни, неисповедимы. «Вы поддержите меня, Жан-Мишель?» Кордель почесал блошиный укус за ухом и выплюнул табак с такой силой, что мирно болтающаяся на воде утка всполошилась, замахала крыльями и отплыла на несколько локтей. «Чтобы их всех черти слопали в аду! А как они туда попадут, мне-то что за дело?» «Тогда надо найти девушку. Все дело в девушке». Список должна передать в руки нашего так называемого правосудия именно она. Достоверность прежде всего. Кордель некоторое время наблюдал за вяло переругивающимися чайками. Дело значит в девушке. Что ж, я ее нашел.